ЧК в городе. Вовчик, не уходи никуда. Сегодня после обеда пойдем в драмтеатр. Вовка, в драмтеатр? Самое время. Ага. Угу. Я Елькину подружку нашел. Она про сеструху ничего не знает, давно не связывались. Сказала только, что вроде как не собиралась она никуда из Мувска. Но это так, предварительно. Главное, что она сказала, что в драмтеатре сегодня будет некий перформанс, некое сборище состоится, типа формирования нового общественного объединения, что ли, выживальческого, наподобие Казачество, похоже. М -м, интересно. Вот и я о том. Надо быть в курсе. Кроме того, она придет с компанией. Может, из них кто про Эльку знает. Кроме того, мне это интересно из научно-познавательной точки зрения. Я же на политолога учился, помнишь? Вот и профессор говорил, что в период ослабления центральной власти будут возникать всякие объединения, имеющие целью. Ну, декларировать они могут что угодно, но, в общем, цель у всех одна. Вместе не так страшно. А потом... Чем, черт не шутит? С какого-то из них может вылупиться из-за зародыш новой власти. Все в истории бывает. Вот, к примеру, РСДРП или чайная партия. А, ну ладно. Короче, рассчитывай. Кстати, и документы надо взять. Предупредили. Возможно, регистрация или что-то вроде того. Это где драмтеатр? На полевой. Это не драмтеатр. Это академический. оперы и балета. Нам один черт. Опера и балета нам, нас там заниматься не заставят. А вот уяснить... Чего так оттуда мне драмой запахло, не помешает. Уж очень невнятно она излагала. Мурский, Государственный академический театр оперы и балета, внушал. «Здание огромным барабаном возвышалось посреди большой ухоженной даже сейчас территории, больше напоминавшей парк. Красивая летая фигурная ограда по периметру, выложенная цветными кирпичиками дорожки, разбегавшиеся радиально от здания, огромный бассейн-фонтан перед входом, сейчас, конечно, не работающий и порядком замусоренный». На центральным входом же огромные скульптуры, изображавшие нечто возвышенно-театральное. Скульптуры же и по балкончикам балюстради, идущие вокруг всего округового в плане здания. К назначенному часу к зданию стали стекаться люди. И это были явно не театралы. Не было обычных околотеатральных тетенек, интеллигентного вида дяденек, нет. К театру стекались в основном мужчины вполне дееспособного, можно было бы даже сказать, и так было бы правильно, боеспособного возраста. Были и женщины, и девушки, и даже вообще еще и девчонки. Но опять же, все, как на подбор, почему-то одетые под стиль милитари. Но в основном мужчины, парни от 17 до 35, нарочитые угрюмые или развязаны деловые, все с интересом оглядывали вновь подходящих. Часто встретив знакомых, окликали, перед входом стали образовываться группки, постепенно всасывающиеся внутрь, в фойе, где на входе двое парней в черной униформе, разительно напоминающие штурмовиков времен начала Третьего рейха, Раздавали входящим листовки. Друзья задержались у входа, поджидая элькиных подружек. Вскоре те подошли и не одни. С ними были трое парней и серьезного вида мужчина средних лет, судя по военной рубашке без погоны выправки, по цепкому взгляду военной в отставке. Быстро познакомились. Пожилой оказался отцом Ирины, он и вправду был военным в отставке. Первым Дем Владимир спросил про, Эле... про Элеонору. Никто ничего о ее судьбе не знал. На входе парень, похожий на нациста-штурмовика, сунул Владимиру в руки лист бумаги. Владимир обратил внимание на черный квадрат с белыми вышитыми цифрами, пришитый к рубашке у того на левой стороне груди. Парень был нарочитый угрюм. «Строит из себя делового», — подумал Владимир, приглянувшись с Вовчиком. В большом, туску освещенном зале все рассаживались кто где и как хотел. Образовывались группки по знакомству и по интересам. Друзья с новыми знакомыми не стали далеко удаляться от входа. Под ногами шелестели конфетные фантики, бумажные стаканчики и прочий мусор. Видно было, что в театре давно не прибирались. Пожилой военный отец Ирины в основном молчал, изредка переговариваясь полголоса с сидящим рядом парнем. Ирина же, сев рядом с Владимиром, шепотом сообщила ему, что отец считает, что в нынешней ситуации выживать можно только группой. У него есть пара надежных друзей, есть определенные соображения относительно безопасности, так сказать, продовольственной и вообще относительно оружия. Последний момент сильно заинтересовал Владимира, но Ирина то ли не знала ничего конкретного, то ли скрывала. В общем, не стала на эту тему распространяться. У Владимира создалось впечатление, что ее задачей и было только прозондировать новых знакомых на предмет сотрудничества. В чем это сотрудничество должно было заключаться, Ирина отвечала уклончиво. Держаться вместе, а там папа скажет. Это все, что из нее удалось выжить. На врученной на входе листовке на принтере было отпечатано «За родину и выживание». Дальше шел текст. «Товарищи, на дворе опять предвоенное время. Вскоре нам предстоит проститься со всем тем, что мы считаем своей жизнью, с работой, с квартирой, значительной частью родных и близких». Ух ты, ух ты!» Дальше красочно, в сочных народных выражениях объяснялось, что только сплочение и только под руководством. Заканчивалась листовка призывом. «Получи простой черный квадратик, зарегистрируйся в организации, выполняй правила организации, участвуй в делах организации». и организация позаботится о тебе и твоих близких. Самое главное в этом во всем сломать любые встретившиеся тебе на пути чужие правила, особенно не Те правила, сгибаясь, под которые ты едва не стал неповторимой индивидуальностью, берущей от жизни все. Продави свое, вытащи и примени свою волю. Переломай на свой лад свою волю хотя бы эту смешную реальность, в которой сталкиваешься в сети. Попробуй жить по-пацански в реальной жизни. А там, глядишь, понравится, и ты научишься быть хозяином в своей стране. Вот так вот. Организация. Почти козу ностра, то есть наше дело. Ну, можно было ожидать. Наконец свет стал чуть ярче, зажглись прожектора, направленные на сцену, занавес на который был с самого начала уже раздвинут. Даже заиграла какая-то браворно-воинственная музыка, и на сцену вышла симпатичная девушка. Как и штурмовики, ухода тоже вся в черном. В черных джинсах и черной блузке. И тоже, как было видно, с квадратом, с белыми цифрами на левой стороне груди. Хорошо поставлю голосом в микрофон она сообщила, что сейчас перед собравшимися выступит человек, который... Дальше из-за ее речи собравшиеся поняли, что этот человек, по сути, единственная надежда страны, что он знает, где выход из тупика, настоящий патриот, сплочающий вокруг себя здоровые силы общества. Вовчик дернулся. Фра фраза разительно напомнила ему слышимое во время путча из телевизора «Все здоровые силы общества, как один человек, поднимутся на защиту от посягательств». И происходящее сразу потеряло для него некий элемент романтики. Огромный слабо освещенный зал, суровые парни и мужчины в милитаре, Штурмовики на входе, листовка вот за родину. А на выходе разбитые окна, подавленные сапогами, цветочные мамины горшки и спиженный мобильный телефон. Он приуныл. Владимир же слушал разглагольствование со сцены краем уха, В основном он наблюдал за сидящими в зале. Это было действительно интересно. Тут были, по сути, и пацаны, юноши со взглядом горящим, и более старшие парни, смотрящие на сцену более серьезно. И конкретные мужики... Смотрящий сумрачно явно в уме взвешивающие возможный профит. А со сцены неслось. «Обеспечим безопасность!» И зал одобрительно загудел. «Гарантированное и разнообразное питание!» И по залу пошел поток одобрения. «Каждый должен владеть оружием и иметь оружие! Такова наша программа!» Гул стал переходить в восторженный рев. Больше всего, конечно, надрывались юнцы. «Школота! Полпотовцы будущие!» «Но-но!» Что касается действа, то в целом Владимир свое мнение уже составил. Очередная личинка Наполеона проводит свою презентацию. Как всегда это было в истории на слове общественного строя. Подсуетился голубчик. Молодец еще. Как он только собирается решать топливный вопросы, Вопрос разорванных хозяйственных связей, определяться с галопирующей инфляцией и кризисом неплатежей, безработицей и бандитизмом. Впрочем, подумал он, и тут рецепты давно отработаны. Только массовые расстрелы спасут Родины. Так, кажется, было модно гусарствовать в сети. У Наполеонов это обычно единственный рецепт. Никто почему-то не представляет себя объектом этих самых массовых расстрелов. Все видят себя исполнителями или зрителями. Ага. Впрочем, хотелось бы посмотреть и на самого. Может, я все и выдумываю? Мы бесконечно доверяем ему. Мы уверены в нем. Мы идем за ним. Встречайте, главный! Снова загудела жизнеутверждающая музыка, и тут вошел сам. Спаситель и пророк представлял собой субъекта лет 50 с небольшим, в отличие от своей свиты, которую видно было с важным деловым видом парни в черном сновали у стены, решая какие-то э, специфические вопросы. Он был одет в светлую рубашку с коротким рукавом и светлые жилетние брюки. На кармане рубашки отчетливо выделялся черный квадрат с белой цифрой один. «Здравствуйте, комрады!» – поднял он приветственную руку. Зал, подготовленный девушкой эсэсовкой, Приветственно загудел. Кое-где прорвались одиночные аплодисменты, которые главный погасил одним жестом. «Я вижу, здесь собрались те, кому не чуждо понятие родина, кому...» Владимир внимательно рассмотрел его. Субъект производил двойственное впечатление. Уверенное движение, прямая осанка, хорошо поставленный голос, правильная литературная речь. Но когда он увлекался вещанием, забывался, движения вдруг становились суетливыми, руки тянулись потирать одна другую, уверенный властный взгляд сменялся бегающим, прищуренным, как будто прицеливающимся. Наше сообщество существует уже далеко не первый год. Многие из вас знают меня по сети, по интернету. Сейчас соратники называют меня главный. Интернет-сообщество знает меня под сетевым именем Абу Халил. Это не дань моде на исламские имена. Это дань моим татарским предкам, которые, как и ваши предки, создали в свое время Великую Империю, на обломках которой мы сейчас с вами живем. Но можно ли это назвать жизнью? Главный еще о чем-то распинался, когда к нему прямо на сцене подошел чернорубашечный парень и что-то зашептал в подставленное ухо. Отставив в сторону микрофон, главный о чем-то не слышно для зала перебросил с ним несколькими фразами, и парень отошел. Главный же, заметно повеселев, обратился к залу. И как залог нашего с вами сотрудничества, каждый, кто сегодня здесь, в этом зале, подпишет обязательства и получит свой личный номерной черный квадрат, кто войдет в организацию, получит в фойе продуктовый набор, включающий в себя не просто еду, но и разнообразные деликатесы. До тех пор, всего развалы экономики нынешней властью, доступны только богатеям и коррумпированным чиновникам. Остановив начавшийся было в зале радостный рев, властно поднятый рукой, главный продолжил. «Пока же нужны два десятка добровольцев, чтобы помочь быстро разгрузить прибывшие грузовики с провизией. Желающие пусть подойдут к боковому выходу». Говорившись, главный парень теперь стоял у дверей в зал – что были совсем рядом с местом, где сидели друзья, и группа, с которой они пришли в зал. Теперь он открыл дверь и приглашающим махнул рукой. Зал забурлил, тут и там стали подниматься фигуры. «Пошли, Вовчик, посмотрим, откуда у них снабжение». «Тут-то уже все, в общем, ясно», — шепнул Владимир, и оба друга первыми оказались у двери. Осчитав двадцать человек, парень попросил остальных вернуться на места и повел новоиспеченную бригаду грузчиков куда-то вглубь здания. Прошли несколькими коридорами, спустились по лестницам и оказались в обширном полутемном помещении, в которое раньше, видимо, завозили декорации. Сейчас огромные фанерные задники, расписанные небесами, замками и рощами, были раздвинуты по сторонам. В помещение задом были загнаны два грузовика-фургона с уже открытыми задними бортами. Несколько парней и девушек уже начали сгружать содержимое фур на пол. «Берете отсюда и вон туда. Там два свободных помещения». «Складывать как попало, главное быстро место зачистить. Торопитесь», – распорядился парень. «Зина, бери, девчат, пакеты и на фасовку, тут и без тебя справятся». «Да», – главный велел. «Что? Я сейчас подойду, там решим. Потрошите пока. Определитесь, что вообще там есть». «Сам вижу, что много. Быстро, быстро. Отпускаем машины. Время». Работа закипела. Сбрасываемые с кузовов коробки бегом носили в две свободные комнаты за помещением разгрузки. Потом придумали встать цепью и передавать коробки конвейерам, и дело пошло еще быстрее». Торопящие ребят парень повеселел и отошел к кабинам грузовиков, где толпились, курили и в полголоса переговаривались человек 5-7 парней и мужиков, все одетые разномастно, но военизировано и с непременными черными квадратами с белыми цифрами на левой стороне груди. Оттащив несколько коровок, Владимир вполне составил впечатление, чем были гружены машины. Там был почти полный бакалейный ассортимент – чай, кофе, какао, сахар, рыбные и мясные консервы – Крупы, мука, зеленый горошек и консервированная кукуруза, растительное масло самых разных видов и марок, даже конфеты, в том числе и шоколадные, которых давно уже не видели в Муске. На некоторых фасовках стоял логотип гипермаркета «Гектор». Сбросив очередную коробку, Владимир не стал вставать в цепочку конвейер, а бочком просочился к грузовикам. Обойдя их со стороны кабин, он незаметно приблизился к группе черноквадратников, как он стал их про себя называть, ведущих между собой оживленный разговор. Его отделяла от них только кабина грузовика. Все жадно курили, и разговор был довольно бессвязный. Казалось, что парни только что вышли из боя, еще в отходнике и на адреналине. Потому, хотя весь разговор он и не слышал, отдельные реплики. Чуть не выкрикиваемые, до него доносились. «Чисто! Да фигня, они даже кукарикнуть не успели. Да, классно все спланировали. Главный, он может. Он говорит, а я ему... И главное, все чисто. Они, будаки, сами там так затихарились, что не знаем мы, где их искать, то и хрен бы кто теперь их там найдет». А этот а этот-то старший у них барыга. Ребята, мы же договаривались. Урод, бля. Да и искать не станут. Глеб, гля, какие я себе часики оторвал. Гы-гы-гы, здоровый, как бабушкин будильник. Много ты понимаешь. Это фирма. Во гляди. Трассер. В темноте светится, прикинь. кишевка. Много ты понимаешь. Военный трофей. Завидно, а? Что завидно? У нас теперь с трофеями будет нормально. Да, с главным не пропадешь. «А ты что тут тихаришься?» – раздался окрик сзади, и, обернувшись, Владимир увидел направлявшегося к нему мужика в камуфляже с обычным квадратом на груди. «Это, подойду закурить, типа, прошу, хотел», – быстро закосил под дурачка Владимир, с придурочным видом хлопая по карманам, как бы в поисках сигарет. «Тупая работать», – рявкнул подходя тот, и рывком за рукав выдернул того из-за кабины и толкнул к работающим. Владимир беспрекословно подчинился. Он заметил, что из-за кабины, где переговаривались черные квадраты, на шум выглянул парень, и в руках у него было что-то похожее на автомат, возможно, охотничья сайга. Но коробки уже заканчивались. Тут же парни, черноквадратники, докурив, попрыгали в машины, здоровенные ворота на улицу стали раскрываться. Ударив по глазам, привыкшим уже к сумраку, яркий летний день, машины зафарчали, выезжая наружу. Тот же парень, пересчитав работников, повел их обратно в зал. Вовчик по пути тронул Владимира за руку и прошептал, «Слышь, Вовка!» Я там одну коробку нес и измазался. Вовк, в крови, в крови была коробка, и еще вполне свежий. Я понял, понял, Вовчик, выбираться отсюда надо, вот что. А в зале стоящий на сцене главный уже окончательно овладел вниманием зала. Закончив с изважением общих фраз правильным литературным языком, он полностью переключился на полусленг полуфеню. Теперь что-то веща про мавалеток, что-то педагогическое. И вот в этой среде вырастает юное животное, которому реально вообще неху терять совсем. У животного в этом ебанутом мире нету совсем ничего своего, а значит нету никаких интересов по жизни, его не за что прищемить. Это не просто слова, это в натуре как животное, весело идущее по жизни с двумя извилинами, жевательное и ебательное. И ссать на собственную жизнь он еще не учился, потому что до определенного возраста любой человек просто наглухо отморожен. То есть зацепиться за что-то в таком животном не за что. Ему нахуй не пали какие-то понятия, какие-то согромоограничения, ему просто не нужны никакие берега. И самое страшное, что не нужны ему по чисто практическим соображениям. Но это еще не все. Теперь представь, коллектив из такой отборной отморози, поголовной, имеющей за ушами море вполне расстрельных эпизодов биографии. Владимир глядел в зал. К главному внимали всецело, практически все были поглощены им. Тишина, только редкие одобрительные возгласы. Ир, мы пойдем с Вовчиком, слышишь? Перегнувшись, он шепнул девушке. «А чё вы? Так, не климатит тут, не нравится». «Чё? Потом, может, созвонимся?» «Да, вот ещё что. Вы бы тоже выбирались отсюда, сейчас с нами, пока не состоялась раздача слонов и материализация духов, как говорил один лид-персонаж. Что-то мне кажется, что в обмен на продуктовые наборы и подпись в контракте тут много чего в долг поставят или задержать могут». «Ну, не, мы до конца досидим». «Ты за нас не беспокойся. У папы...» Она понизила голос до полной конфиденциальности. «У папы пистолет. Ну, смотрите. Звони. Если Ельку найдешь, привет ей». Прислушивавшийся к шепоту рядом сидевший ее отец только усмехнулся, кивнув, прощаясь и, как бы ненароком отвернув пол рубашки, продемонстрировав пистолет за поясом. «ТТ», — определил Владимир. Они вышли с Вовчиком в боковой проход и пошли к выходу. Ирина шепнула отцу. «Как, пап?» «Нет, дочка. Чересчур самостоятельная. Не подойдут». Да и сами не захотят. Пускай. На выходе не задерживали. Стоявшие на входных дверях те же два эсэсовца Черноквадратника только хмуро покосились на них, когда друзья покидали театр.